Глава сорок первая. Июль, тысяча семьсот шестьдесят девятый год. Оксли. Хотя телом Патрик Холандер и оправился от болезни, когда чуть не утонул, и смог пережить потерю жены и ребенка, дух его ослаб. Его прежняя бескрайняя уверенность в себе пошатнулась. Походка выдавала в нем сломленного человека, который уже не понимал и даже не хотел быть частью этого мира. Утром в день похорон. Роуэн видела, как он стоит на церковном кладбище, дрожа, как тополь на ветру. О привлечении его к ответственности за трагедию речи безусловно даже не шло, хотя они с Мэри и Томи точно видели, что произошло. Роуэн столь не осмеливалась заговорить, а Мэри давно вернулась в Лондон. Кэролайн похоронили в платье из шелка, которым она так восхищалась. Переплетение смертоносных цветов стало ее погребальным покровом. Но он так и не смогла избавиться от чувства вины за свою роль в этой трагедии. Оно тянуло её к земле, словно тяжёлое облачение, которое она была обречена носить вечно. Она не сумела предупредить госпожу об опасности, которую ощущала, о зле, вплетённом в саму ткань, и не помешала ей надеть тот наряд. Это она приготовила снадобье для Элис, которое послужило не для того, чтобы спасти её от беды, а стало причиной смерти младенца госпожи. Угрызения совести не оставляли её в покое. Как-то вечером, когда хозяйки не было, Роуин не выдержала. Встав на верхнем пролёте лестницы для слуг за дверью, она ждала в тени, пока не появилась Элис. Когда горничная шагнула внутрь, Роуин схватила её за запястье и изо всех сил прижала к стене. "Скажи-ка", прошептала она. "Ты дала нашей госпоже то снадобье?" Элис дёрнулась, Но Роуэн не собиралась отпускать её, пока не услышит правду. Ведьма, выплюнула горничная. Как ты смеешь называть меня так? Ещё недавно ты умоляла помочь тебе, помнишь? А теперь, продолжила Роуэн, усилив хватку так, что Элис застонала от боли. Скажи правду. Элис яростно замотала головой, но Роуэн держала крепко. Это ты приготовила зелье? Может, тебе стоило быть осторожнее, в конце концов, ответила Элис. Роуин вскипела, получив подтверждение своим подозрениям. Как ты могла использовать такое снадобье в своих чёрных целях? И хуже того, пытаться обвинить меня, когда госпоже стало плохо? Тебе самой оно вообще нужно было? Не успела она произнести последние слова, как последний кусочек головоломки Встал на свое место. Элис рассмеялась. Ты попалась на мою жалостливую историю, легковерная клуша. Убедить тебя не стоило труда. Она жестами показала, будто придерживает живот, и снова рассмеялась злым глухим смехом. Если бы она потеряла ребенка, Патрик бы освободился и вернулся ко мне. У меня не было выбора. Глаза Элис поблескивали в лунном свете, и в этот миг Роуэн показалось, что в них светится огонёк безумия. Она ослабила нажим, перестав бороться. Элис ловко её одурачила. "Мне жаль тебя", произнесла Роуэн. "Ты перехитрила саму себя. Разве ты не понимаешь, что он никогда бы не признал тебя простой служанкой? Он хоть раз обещал тебе это?" На этих словах Лес помрачнело. Я знаю, он бы так сделал, будь у него возможность. Причину я бы нашла. Но у тебя не получилось, ведь так. Несмотря на придуманную тобой ложь, ты не носишь его дитя. Элис снова извернулась, воспользовавшись смятением Роуэн, и высвободилась. Покачнувшись, она упала на дверь. Та была лишь прикрыта, а не заперта. И под весом тела поддалась, ударившись о стену. За долю секунды Элис взмахнула руками, потеряв равновесие, и начала падать. Движение почти напоминало танец, вихри юбок и ярких платьев из воздушной ткани. Чипец слетел с её головы, причёска развалилась, чёрные волосы взметнулись, закрывая лицо. Как Роун ни старалась, а она в самом деле старалась поймать её, удержать, было уже поздно. Её пальцы схватили воздух, а Элис покатилась вниз по крутым ступенькам. тяжёлые кучи свалившихся у перил. Роуэн смотрела в темноту, различая только раскинувшееся на лестничном пролёте тело. Элис лежала неподвижно, но даже с того места, где стояла Роуэн, было видно, что шея горничной искривлена под неестественным углом. Воцарилась леденящая кровь тишина. А затем раздался стук в другой двери и звук шагов, поднимающихся по лестнице с первого этажа. Я всё слышала. Выдохнула Пруденс, стоило ей подняться. Это была случайность, честное слово. Пролепетала Роуэн. Вы должны мне поверить. Я не хотела ей зла. Ее трясло от ужаса и мысли, что она стала причиной новой смерти. Да, девочка, я знаю. Пруденс перевела дух и склонилась над Элис, прижав ладонь к ее шее. Что нам делать? Схожу кое за кем. Кто не будет задавать вопросов? ответила кухарка, удивив Роуэн столь быстрой реакцией. Выпрямившись, Пруденс в последний раз огорчённо взглянула на Элис и поспешила вниз по ступенькам. Вскоре она вернулась с Томи. Следуя указаниям Пруденс, втроём они снесли тело Элис по лестнице и вынесли через заднюю дверь, где уже стояла его тележка. Ты согласился на это ради меня? прошептала Роуэн. Пока они укрывали тело Эли старой простынёй. Конечно, ради Пруденс и ради тебя. Не тревожься. Пруденс мне всё рассказала. Твоей вины в этом нет, ни в какой мере. Но куда ты её отведёшь? Лучше тебе не спрашивать. Смотри, чтобы тебя никто не увидел, напомнила Пруденс, уже двинувшимусь вперёд Томи. Кивнув, что услышал, он исчез в темноте сада. Prudence Row и вернулись в кухню, и кухарка, достав из буфета бутылку, налила им обеим по стакану джина. Row, поперхнувшись, всё же заставила себя проглотить горькую жидкость. Алкоголь притупит ощущения во всяком случае на какое-то время, хотя она знала, что этой ночью уснуть не сможет, как и остальные. "Хозяину скажу, что она бросила нас", сообщила Prudence, делая большой глоток. Мистер Холандер так и не появился, и Роуэн предположила, что если судить по предыдущим ночам, вернется он только под утро. Скажу, что уехала к семье в Сомерборн. Бьюсь об заклад, он не удивится. Но как же ее вещи? – спросила Роуэн. Я разберусь. Нет ничего такого, с чем бы не справился хороший костер. А ее семья? Разве они ее не хватятся? Никого не осталось. Она пришла к нам из работного дома. Теперь Роуэн поняла, почему Элис так боялась туда вернуться. "Надеюсь", дрогнувшим голосом начала Роуэн. "Надеюсь, вы не думаете, что это я виновата во всём". "Шш, дети. Как бы я могла такое подумать? Элис всё равно бы получила то, что заслужила". Пруденса сушила стакан. Слишком много смертей в этом доме, мрачно произнесла она. Не будем больше об этом. Слова Пруденс немного успокоили Роуэн, но она никак не могла избавиться от опасений, что тело Элис найдут и её роль в этом трагическом несчастье вскроется. На следующий день раздался громкий стук в парадную дверь. Двое мужчин требовали проводить их к мистеру Холландору. Роуэн прежде их в городе не видела. И, не давая моему дурным предчувствиям, осталась у дверей гостиной, держась в тени, чтобы её не заметили. Мы прибыли расследовать обвинение в том, что вы укрываете преступницу. Это просто возмутительно, <свят> <свят> ответил Патрик. В доме только я и мои слуги, и за каждого я могу поручиться. Вы действительно пришли мучить человека, только что потерявшего жену. <свят> Гости смутились, но не отступили. Мы ищем девушку. Роуэн Кезвол, сказал один из них. Роуэн застыла, и ее бросило в жары в холод одновременно. Они пришли за ней. У меня служит горничная с таким именем, но уверяю вас, никакая она не преступница, и я готов это засвидетельствовать. Несмотря на его слова, Роуэн затаила дыхание, разрываясь между желанием узнать больше и броситься прочь. спасая свою жизнь. У нас есть свидетельства об обратном, о том, что она якобы изготавливает так называемые целительные снадобья от всех болезней, с пугающими последствиями, что она, если точнее, готовит яды. Мне подобной деятельности не известно, сообщил Патрик. И я крайне сомневаюсь, что подобное произошло бы под моей крышей, так как всем известно, Что я этого не потерплю. В таком случае, вы согласитесь, что данного рода деятельность нам в городе не нужна? Давно эта горничная служит у вас. Достаточно, чтобы не сомневаться в том, что она надёжная и способная работница. Тем не менее, вы можете её позвать. Тяжело вздохнув, Патрик чуть склонил голову в знак согласия. Но вы будете задавать вопросы здесь, в моем присутствии. Я не позволю забрать ее. Пока мужчины совещались в полголоса, Роуэн проскользнула мимо по коридору и бросилась в кухню, столкнувшись с выходящей из прачечной Пруденс. К хозяину пришли люди. Выдохнула она. Они хотят меня допросить. А Об Белльс? Обеспокоена спросила Пруденс, не сводя с нее внимательных глаз. Нет, они считают меня отравительницей. Роуэн рухнула на стул. Проден взяла её под руку, усаживая ровнее. Кто эти люди? Никогда их прежде не видела, покачала головой Роуэн. Хозяин настаивал, что они ошибаются, но они не поверили. Пока они думали, что делать, сверху донёсся голос мистера Холлендера, зовущего Роуэн. Помогите мне, умоляюще прошептала Роуэн. Соберейся с духом, И иди к ним. Бежать слишком поздно. "Нет, сер", ответила Роуэн на вопрос первого мужчины, кротко опустив глаза. "У меня нет познаний в этой области". Она старалась стоять как можно ровнее, чтобы её не выдали дрожащие ноги. "Скажите, а какие у вас доказательства?" спросил Патрик, будто ему это пришло в голову только что. Роуэн впервые заметила Что у мужчины выглядят уже менее уверенными. На данный момент мы действуем на основании неподтвержденных заявлений, сэр. И кто же сделал подобные заявления? Фыркнув, уточнил Патрик. До нас дошли слухи, и мы были вынуждены взяться за расследование. Неужели? Что ж, я и присутствующая здесь горничная поклялись, что оснований для расследования нет. Он встал и подошёл к двери. Проденс, позвал он. Проденс, пожалуйста, зайди. Проденс поднялась по лестнице вместе с Роуэн, но осталась нервно рассказывать в коридоре, поэтому появилась на пороге в ту же секунду. Слушаю, хозяин. Эти господа, сообщил Патрик. Утверждают, что под крышей этого дома скрывается отравитель. Это совершенно невозможно, хозяин. заявила Проденс, приняв изумлённый вид. Мы богобоязненные люди, служим в уважаемом доме и не желаем зла ни человеку, ни скотине. Именно так, заключил Патрик и обратился к мужчинам. Я говорил, что никаких оснований для подобных подозрений нет. А теперь уходите, не мешайте вдовцу горевать о своей потере. Полностью убеждёнными в невиновности Роуэн, Их посетители не выглядели, но им оставалось только отступить. Что ж, хорошо. Если вы готовы поручиться за нее, мы пока что оставим этот вопрос. Но если окажется, что вы каким бы то ни было образом вели нас в заблуждение, последствия будут более серьезными, добавил второй мужчина. Меня это более не волнует. За последние недели со мной произошли вещи много худшие. Чем вы в состоянии его образить, Пруденс? Пожалуйста, проводи, господ. Спасибо, сэр. Выдавила Роуэн, когда хлопнула в ходная дверь. Что вступились за меня? Патрик оставил ее слова без ответа и молча вышел из комнаты. Это столкновение будто бы ненадолго оживило хозяина дома, но шли дни, колокольчик в магазине звонил все реже, и Патрик Холандер все больше погружался в отчаяние. До него едва дошли слова Пруденс о том, что Элис уехала. Он лишь отметил, что это к лучшему, так как он больше не мог позволить себе держать столько слуг. Друзья, которых он прежде принимал у себя, оставили его, так как на дом уже пала тень скандала. Сам он практически не выходил из гостиной, требуя приносить еду туда и до поздней ночи засиживаясь над бутылкой другой. Роуэн тоже больше почти никто не спрашивал. Похоже, новости о выдвинутых против неё обвинениях уже распространились по всему городу. Она была благодарна, что её оставили в покое. Её не отпускал страх, что те люди вернутся и в этот раз с доказательствами или ещё хуже, что всплывёт правда о смерти Элис. Она беспокоилась, что хозяин не сможет платить ей, но из преданности, вызванной его поступком, она не искала другой работы. Кроме того, половина города была явно настроена не иметь ничего общего с домом торговца шёлком. Всё это время она гадала, что же хозяин сделал с детским гробиком. Но эту загадку решить так и не смогла. Как-то днём, когда Патрик сидел в гостиной, пустым взглядом уставившись в камин, она набралась храбрости спросить его об этом. А ребёнок, сэр? Диана. Разве она не должна быть похоронена на церковном кладбище? Что? взревел мужчина. вновь вдавая волю дурному настроению. Как смеешь ты говорить со мной о моей дочери? Это не твоё дело. Она с Господом, как и моя жена. Убирайся из глаз моих. Да, сэр. Роуэн попятилась. Простите меня. Мне не следовало говорить об этом. Он лгал, Роуэн не сомневалась, но могла только сделать, как было велено. В конце сентября, когда деревья начали сбрасывать листья, а в воздухе уже ощущались близкие еще морозы, Патрик дал расчет Джеремая. Откровенно говоря, у нас не осталось покупателей, произнес он то, что было очевидно обоим. Полки, где когда-то лежали ткани, покрылись пылью, а сам дом погрузился в тишину. Хотя порой, если прислушаться, Роуэн чудилось, что кто-то играет на фортепиано. Печальная мелодия. колыбельная, которую когда-то пела её матушка. Она быстро отбрасывала эти мысли, так как никто в доме больше не играл. Томи перестал доставлять им мясо, так как хозяин ел так мало, что оно было не нужно. Но как-то днём, когда Роуэн избегая реки, возвращалась с прогулки по полю к югу от города, она столкнулась с ним на улице. Кивнула, проходя мимо, так как даже не ждала, что он остановится, особенно после их последней встречи. Да и весь город теперь всячески старался обходить стороной оставшихся обитателей дома торговца шёлком. Роуэн позвал он, когда она отошла на пару шагов. Остановившись, она обернулась. Как ты справляешься? спросил Томи, подойдя и робко улыбнувшись. Неплохо, ответила она, уже делая шаг в сторону. Мы не можем снова стать друзьями. спросил он. От этих слов у Роуэн мелькнула надежда, что мир вокруг ещё не целиком превратился в пепелище. Не уверена, что это мудрое решение, медленно ответила она. Я не тот человек, с кем сейчас хотят водить дружбу. Стянув с головы шапку, Томи принялся нервно крутить её в руках. Мне всё равно, а что думают другие. Она осторожно улыбнулась. Приятно слышать. Вообще-то По-возможному, мы можем стать больше, чем друзьями. Замешкавшись, будто готовясь к разочарованию, он всё же продолжил. Могу я ухаживать за тобой, Роуин Кесвел? Ты уверен? Вырвалось у неё от удивления. Такой неожиданной была прямота его слов. Будь всё иначе, я бы не спрашивал. В таком случае, Томидин, мне бы этого хотелось. Очень хотелось.